Глава 14 Когда в автомобилях стояли хрустальные вазочки. Голова у меня болела, шея затекла, а тут меня еще и тряхнуло. Блестящая машина доктора Брида опять зацепилась за рельс. Я спросил доктора Брида, сколько человек пытается добраться к восьми утра на работу во всеобщую сталь-литейную компанию, и он сказал — Тридцать тысяч. Плесмены в желтых дождевиках стояли на каждом перекрестке, и каждый жест их рук в белых перчатках противоречил вспышкам светофор. А светофоры пестрыми призраками вспыхивали сквозь туман в непрестанной шутовской игре, направляя лавину автомобиль: Зеленый — ехать, красный — стоять, оранжевый — осторожно смену. Доктор Брит рассказал мне, что когда доктор Хоникер был еще совсем молодым человеком, он однажды утром просто-напросто бросил свою машину в потоке иллиумских машин. Полиция стала искать, что задерживает движение, сказал доктор Брит. И в самой гуще обнаружила машину Феликса. Мотор жужжал, в пепельнице догоралась сигара, в вазочках стояли свежие цветы. В каких вазочках? У него, знаете ли, был небольшой мормон, величиной с коляску, и на дверцах внутри были приделаны хрустальные вазочки, куда жена Феликса каждое утро ставила свежие цветы. Вот эта машина и стояла посреди потока машин. — Как шхуна Морисе Леста, — подсказал я. Полицейские вывели машину. Они знали, чья она, позвонили Феликсу и очень вежливо объяснили, откуда он может ее забрать. А Феликс сказал, что они могут оставить ее себе, она им больше не нужна. И они ее забрали? Нет. А они позвонили его жене, и она пришла и увела машину. Кстати, как ее звали? Эмили. Доктор Брит провел языком по губам, и взгляд его помутнел, и он снова повторил имя женщины, которой давно не было на свете, Эмили. «Как вы думаете, никто не будет возражать, если я использую эту историю в своей книге?» «Нет, если вы только не станете писать, чем все это кончилось!» «Чем кончилось?» Эмили не привыкла водить машину. По дороге домой она попала в катастрофу. Ей повредило тазовые кости. Движение остановилось. Доктор Брид закрыл глаза и крепче вцепился в руль. «Вот почему она умерла!» Когда родился маленький Ньют...